Глава третья. Ему было 27. Он был ужасно взрослый, самостоятельный и мужественный. Приехал в областной центр из глухой умирающей деревни, закончил у нас институт, пусть и всего-навсего педагогический, понял, что обучать детей-то не его, и стал свободным художником. Рисовал он всегда неплохо, а при деревенской школе, одной на несколько близлежащих населенных пунктов, где Валера учился, чудом уцелел кружок рисования. Там он и обучался с четвертого по девятый класс. Нет, он вовсе не был бездельником. За три года он стал совладельцем фирмы, полностью взяв на себя художественное оформление свадеб и банкетов. Конечно, Оленька, вклад в фирму у меня небольшой, моих тут всего 10%, но с чего-то же нужно начинать. «Он был действительно красив от природы. Тело атлета и лицо мужчины моей мечты. Меня умиляла его неприспособленность к ведению домашнего хозяйства. То, чему я обучилась за несколько месяцев самостоятельного существования, в его глазах выглядело как подвиг. При всей своей внешней привлекательности Валерка отличался какой-то абсолютной неухоженностью». Мятые рубашки, зачастую с каким-нибудь нелепым пятном, почти всегда грязная обувь и какой-то детский восторг от обычного кофе с домашней выпечкой. «Оленька, ты просто чудо! Для старого холостяка твои волшебные пирожки отдают магии!» Жил он в трехкомнатной квартире вместе с хозяевами, снимая крошечную комнатку и очень жалел, что не может пригласить меня домой. Впрочем, унывать по этому поводу он вовсе не собирался». Настоящий художник Оленька должен быть нищим и голодным. Главное, внутренняя свобода. Я чувствовала себя золушкой, которая наконец-то познакомилась с принцем и безудержно краснела, когда он улыбался или отпускал мне изящный комплимент. Я ползала с молотком и гвоздями, приколачивая атласную драпировку карки, а Валера стоял внизу и указывал мне, где нужно поправить. Он всегда помогал слезть со стремянки, ласково и крепко подхватывая меня за талию. Я таяла и млела. Примерно через два месяца мне нужно было доделать дома огромные цветы. Днем просто не было времени. Подсобники вновь запили, и мы не укладывались в сроки. Утром хозяева обещали прислать за готовыми изделиями машину. А пока мне предстояло дотащить легкие, но очень неудобные рулоны фоамирана, связку проволоки для стеблей, несколько больших катушек тейпа для обмотки стеблей и прочую мелочь. Я смотрела на три цветных рулона и не представляла, как утащить эту груду в руках. Да, они легкие, но слишком большие и неудобные. А ведь есть еще и пакет со всякими дополнительными приблудами. «Думаю, мне стоит тебя проводить». Валера с легкой улыбкой смотрел, как я неуклюже собираю скарп и, подхватив пару рулонов, добавил. «Учти это не бесплатно. Я рассчитываю на вкусный ужин». Тогда мы проговорили с ним весь вечер, и это стало для меня откровением. Он был первый человек после папы, которого интересовала я сама. Он внимательно слушал обо всех моих идеях по поводу оформления, расспрашивал меня о художественной школе и различных стилях. В свою очередь рассказывал, как тяжело он собирал деньги, работал в двух местах сразу, чтобы вложить их в счастье. Само собой получилось, что в эту ночь мы были вместе». А на следующий день он просто привез в обед на работу огромную спортивную сумку со своими вещами и вечером отправился в нашу квартиру. Так у меня появилась семья. Он восхищался моим умением печь пироги, наводить чистоту, говорил комплименты из-за свежевыглаженные рубашки и целовал мне ладошки за вкусный ужин. Меня беспокоило то, что у меня нет образования, но Валера легко разбирался с моими проблемами. «Олюшка, жене вовсе не обязательно работать. Все-таки в нашей семье мужчина я, а потому содержать детей и жену моя забота. Ты, малышка, можешь не беспокоиться об этом». Впрочем, обсудив все детали, мы решили не торопиться с детьми. Обе наши зарплаты, даже сложенные вместе, были не так уж и велики. «А прибыли от фирмы я буду копить на отдельном счете. Как только у нас наберется сумма на нормальную квартиру, можно будет подумать и о детях». Все его рассуждения казались мне идеально правильными. Я уже видела себя молодой и красивой матерью трех очаровательных бутузов. Представляла, как мы выезжаем с семьей на пикник. Я, мой красавец-муж, чистенькие и нарядные малыши и обязательно большая лохматая собака. В этом любовном дурмане я провела почти два года. Меня не останавливало и не пугало ничто. Я не замечала, что обещанные фирмы-подсобники чаще всего толком не работают, прячась где-нибудь с банкой пива. Не замечала, какие крошечные у нас зарплаты. Я даже не замечала, что Валерка окончательно обнаглел и перестал выносить даже мусор, полностью взвалив обслуживание своей персоны на меня. Возможно, я бы даже вышла за него замуж, так и оставаясь слепой, если бы однажды в наше агентство не впорхнула Анжелика собственной персоны. С матерью я созванивалась раз в месяц-полтора, скорее по какой-то странной привычке, чем для настоящего общения, потому что все разговоры сводились к моей сестре. Я знала, что Родион Олегович не захотел отпускать Анжелику в столицу, что у нее была депрессия, и папа купил ей красненький Ниссан-жук. Учиться ее отправили в местный институт на факультет государственного и муниципального управления. Мама радостно рассказывала, как она блистает там и сколько у нее поклонников, Все это было довольно предсказуемо и не слишком интересно, но я радовалась, что у мамы и этой его ображули всё хорошо, и следующие четыре-шесть недель просто не думала о них. Сейчас сестрицу сопровождал в меру симпатичный, высокий, чуть сутуловатый молодой парень, который вежливо поздоровался с Ингой и засенчивой улыбкой сказал, «Вот, Анжелика, выбирай. Павел Степанович обещал, что выполнят любой твой каприз». Авел Степанович как раз и являлся владельцем нашего агентства. Пока Инга, рассыпаясь мелким бесом, предлагала Анжеле различные варианты оформления, которые отвергались один за другим, я стояла в трех метрах за их спиной, прячась за дверью подсобки, подглядывая в щели и размышляя, как бы мне незаметно выбраться, видеться с сестрой просто не хотелось. Валера возвышался за моей спиной, ласково положив мне руку на плечо и с любопытством наблюдал за сценой. Между тем голос сестрицы становился все безгливее, ее не устраивал ни один из показанных образцов. Инга с трудом удерживала на лице резиновую улыбку. Мне было ее жалко, я знала, что последует за недовольством сестрицы. Тихонько прикрыв дверь и решив переждать некоторое время, я, поморщившись, пояснил удивленному Валере. «Это и есть моя сестрица. Сейчас она истерику устроит, никому мало не покажется». Он задумчиво почесал за ухом и сказал, «Ингу жалко, девчонка она хорошая». Я согласно кивнула, мне тоже нравилась Инга, слегка пожала плечами и развела руки в стороны, показывая, что мы здесь бессильны. Однако Валера, коротко глянув в висящее на дверях небольшое зеркало, вдруг решительно сказал «Нам пятна на репутации заведения не нужны. Надо как-то разруливать ситуацию». Еще раз глянув в зеркало и поправив русые волосы, он неожиданно и решительно распахнул дверь и ласково загудел своим мужественным голосом. «Добрый день. Инга, в чем дело? Почему сердится такая очаровательная девушка?» Я с облегчением вздохнула, понимая, что против его обаяния не устоит никто. И точно, голоса за дверью стали стихать, и вскоре послышался обычный мурлыкающий говорок сестры. Так она разговаривала с гостями в доме, с теми, кому хотела понравиться. Минут через десять меня позвали в приемную, и Валера торжественно представил. «А это моя помощница Ольга, самая аккуратная и исполнительная девушка».